Глава 25. Суббота, 12 августа, 17.00, 18.00. «Где же Манго?» — думал Кип Браун, рассеянно следя за полем. «Где, черт, дери? Тебя носит, сын! Парень ни за что не пропустил бы игру. Последние три месяца ни о чем другом не говорил». Кип проклинал себя. Раньше, когда у Манго был айфон, они со Стэйси всегда могли проверить, где он, с помощью приложения найти друзей. У дешевого телефона, который он купил ему, чтобы неповадно было гробить дорогие вещи, такой приблуды не было. Браун нашел в избранном номер «Манго Моб», прижал телефон к уху, Из-за рева толпы едва слышал гудки. Один, другой, пять гудков. Включилась голосовая почта. Да, это номер Манго Брауна. Если вы не Хьюго, оставьте сообщение. А ты, Хьюго, поди сунь голову в микроволновку и поджаль свои гнилые мозги. Кип дал отбой и уже собрался сунуть телефон в карман, как вдруг услышал на фоне всеобщего гвалта, Слабый дзыньк входящего сообщения. «Несомненно, от Манго», — подумал он, чувствуя, как в нем поднимается волна облегчения. Кип посмотрел на экран и застыл.